Глава восьмая Вот говорят, что на незнакомом месте не спится, непривычно всё, и матрац, и одеяло, и сама атмосфера дома. Но я, к своему стыду, спала, как убитая. Даже толком поразмышлять не успела над сложившейся ситуацией, как уже настало утро, а в дверь кто-то стучал. Я встала и поплелась открывать. Этой ночью я спала в своем нижнем белье. Не хотелось прикасаться к чужому. Пусть и новая, пусть и дареная, но эта одежда мне казалась ниточкой паутины, которая потом опутает так, что не выберешься. Я открыла дверь и тут же ее захлопнула. За ней стоял скалящийся охранник. А до моего сонного сознания только в последний момент дошло, что открывать дверь на распашку в таком виде верх идиотизма. Что такое? спросила я из-за двери. Доброе утро намекнули на мое воспитание с той стороны. Доброе проворчала я, давая понять, что для меня оно таковым не является. А сколько времени? Я спросила это вслух только потому, что у меня не было часов. Мобильник затерялся где-то в складках простыни, а на настенных циферблатов видно не было. Из-за двери раздался смешок, тут же прикрытый откашливанием. Какая-то привычка у них, похоже, смех маскировать. Словно они обычно смешливые ребята, а тут надо перед нами корчить официальные лица. Восемь тридцать. Полина Юрьевна просила передать, что ждет вас через полчаса внизу в столовой. Спасибо, я буду. Я прошлась по комнате, пытаясь настроить себя на позитив. Загоняя глухое раздражение внутрь, подошла к окну. Помнится, вчера Полина что-то говорила о чудесном виде на сад. «Ага, вижу». Великолепный вид на бассейн и рассекающего воду мощными грибками блондина. Нет, цветы вокруг, стриженный газон, ухоженные кустарники были тоже прекрасны, но взгляд то и дело возвращался к загорелому телу. Суворов доплыл до бортика, одним рывком сел на него, а потом встал в полный рост. Я торопела таращилась на ножной протез по колено и не могла отвести глаз, а мужчина словно почувствовал взгляд, вскинул голову и посмотрел прямо в мо окно. Я шарахнулась назад, но мне показалось, он подловил меня за подглядыванием м да получилось не очень удобно, если бы можно было вернуть я бы помахала ему рукой, тем самым выражая поддержку. «Жнецкая, да остановись ты! После драки кулаками не машут, а то если бы да кабы...» Я не смогла удержаться и вернулась к окну, выглядывая из-за шторы так, чтобы не оказаться вновь застуканной. Несколько секунд не могла найти мужчину, но потом заметила, как тот стоит чуть в стороне у пластикового лежака и явно раздраженно вытирает спину полотенцем. Пока я чистила зубы новой щеткой, приводила в порядок свою вчерашнюю одежду и собиралась на завтрак, то и дело возвращалось мыслями к блондину и его беде. Что же с ним такое произошло? Авария? Сердце сжалось от жалости к этому мужчине, а ведь он явно не любит акцентировать на этом внимание, даже наоборот, бросает вызов. Вон вчера какую тяжесть нес, а так словно перышко. На завтрак я вышла задумчивая, но зато на рабочий лад настроилась без проблем. Да и разговор за столом поддержала. Нас было шестеро. Трое разработчиков, я, Полина и её отец, Юрий Суворов. Время прошло быстро, и все приступили к работе. Ребята с небывалым ажиотажем, а я с чёткой установкой разработать этот проект как можно быстрее. Загадок у этой семьи хоть отбавляй. И я не уверена, что хочу знать, в чём тут дело. Как бы мне ни претило с головой погружаться в этот заказ, деловые тайны всегда влекли меня. Руки чесались докопаться до сути, расшифровать закодированные данные и понять, что хотят Суворовы на самом деле. Здесь мне предоставили доступ уже к совершенно другой категории документов, и я с удовольствием засунула туда нос. И в какие бы условия меня не поставили, одно не изменилось. Я любила свою работу. Передавая ребятам очередные задания, я с азартом пролистывала страницу за страницей в ожидании малейшего намёка — подсказки. Как дела? Полина зашла в середине дня, а я как раз размышляла на одну интересную тему — «А те, кто работал над характеристиками приложения, тоже здесь?» Суворова еле заметно дёрнулась от моего вопроса. «Здесь. Но у вас нет совместной работы». Она явно не хотела продолжать разговор. «Ну, раз нет вопросов, я уехала. У меня встреча в городе. Думаю, к вечеру буду». У меня-то как раз было полно вопросов. Вот только я поняла что задавать их буду кому-нибудь другому. А еще лучше, если удастся попасть в тот самый заветный отдел разработки. Ничего, освоюсь и все разведаю. Но пока об этом можно было только мечтать. Я уже не раз замечала, что по коридору как бы невзначай ходит охрана. И, скорее всего, покинуть крыло Будет не так-то просто. Нам не доверяли. Впрочем, это было взаимно. Ребята тоже гадали, что же зашифровано в цифрах и кодах, но строили предположения только между собой. Я слышала, как за стеной раздавались вспышки смеха, но тут же затихали. Сказывалась офисная выучка. Но самым подозрительным был мой телефон. Он молчал, да и я никому не могла позвонить. Родителей я потеряла еще пять лет назад в результате несчастного случая. Но для меня до сих пор это была крайне болезненная тема. Так что оставались только подружки. Больше ни родных, ни близких у меня на этом свете не осталось. Позвоните им попросить телефону ребят, я решилась и подошла к Игорю, самому дружелюбному рубахе парню, какого я только видела за всю жизнь. Он не откажет, я знала наперёд. «Прости, что-то с симкой. Тут один парень из охраны обещал нам новые привезти. Обменять-то на такую же только с паспортом можно, но этим я после займусь». Казалось, его совсем не заботили такие странные совпадения, чего не скажешь обо мне. Мой телефон перестал работать еще в офисе, до ребят тоже невозможно дозвониться. Так насколько велики связи Суворовых, что они смогли оборвать наши контакты с внешним миром. А ведь ни слова не сказали. Я засиделась с документами, пропустив ужин. Накрутила я себя за это время достаточно для того, чтобы открыть окно и бежать, куда глаза глядят. Поэтому, когда Полина, сияя белозубой улыбкой, вошла, я обрушилась на неё с самого порога. Мы так не договаривались. «Ты о чём?» Улыбка сползла с её лица. «Я о наглом вторжении в личную жизнь». «Ну ладно тебе, аккаунты лишь временно заблокированы». «Какие?» — напряглась я. «А ты не о них?» — невинно хлопнула она голубыми глазами. «А о чем?» «Знаете, я тут, можно сказать, совсем не по своей воле. И если вы так ограничиваете мою свободу и хотите от меня нормальной работы в срок...» Не надо трогать ни мой телефон, ни мои аккаунты. Кстати, где именно? По её глазам я поняла везде. Это только на время работы над проектом. Этого требуют наши безопасники. Вы можете ненароком обронить важную информацию, сами понимаете. Нет, с одной стороны я понимала. Ещё как понимала? что дело, в котором мы все погрязли, незаконное, что головы могут полететь с плеч не только у Суворовых, и в чем-то такие меры предосторожности оправданы. Но от этого не становилось приятней. «Мне нужно позвонить», — безапелляционно заявила я. С губ Полины чуть не слетел вопрос. Он так и повис в воздухе. «Кому?» И хорошо, что она промолчала. Вот. Она протянула свой мобильный. «Позвоните с моего, только не обижайтесь. Я останусь здесь». «Ха! Я представила, как буду разговаривать с Олей при Суворовой!» И Прекрасные перспективы. «Ну же, Лена!» Полина сделала проникновенное выражение лица. «Поймите!» Мы не можем так рисковать всего две недели и вы станете девушкой с преданым И кто знает, может и принц не за горами она подмигнула спросила еще раз буду ли я звонить И дождавшись отрицательного мотания головой ушла А я осталась сидеть и переваривать, чувствуя себя в сокровищнице джина, где неверный выбор может стоить жизни. Может, я просто сгущаю краски. Действия Суворовых логичны и понятны, как бы мне лично они ни были противны. В конце концов, они хорошо оплачивают труд, и я не могу отказаться от кураторства этого заказа. Что-то мне подсказывало, что стоит мне отступить, как мою репутацию в деловой сфере. Растопчут в пыль и растерзают в клочья. Я пахала столько лет не для этого. Ты пропустила ужин. Я подскочила на стуле, опрокинула чашку с кофе на ковер и чуть не получила сердечный приступ за одно мгновение. Господи, как ты меня напугал! От испуга, перейдя на «ты», я металась в панике по кабинету прикидывая, чем можно вытереть ковер. «Вот точно, дорогущий же!» «Хотя они сами виноваты. Нечего в кабинет для челяди такие стелить». «Прости». Стас нашел решение проблемы быстрее меня. Влажные салфетки на одной из полок пришлись как нельзя кстати Он начал вытирать, а я, чтобы не чувствовать себя неудел, тоже вытащила одну штучку, кофе оттирался с трудом. Наши руки иногда соприкасались, и мне становилось неловко. Нет-нет, не от прикосновений. Невинной девочкой я перестала быть давно, как-никак 27 лет от родута. А вот взгляды, которые он кидал на меня, они словно содержали в себе огонь и воду, выражая противоположные эмоции. Как волны, то я разглядывала в них интерес, то отчуждение, и это сбивало с толку, заставляло ловить его взгляд снова и снова. Ты видела меня сегодня, улечил он, упираясь спиной в шкаф с документами. Миссия кофейное пятно была завершена. Астас так и продолжал сидеть на полу не спуская серьезного взгляда с моего лица видела неохотно призналась я тяжело вздохнув ты из за этого не пришла на ужин нет что ты от такого предположения у меня в голове произошел маленький взрыв понимания я подалась к стасу и неловко дотронулась до его плеча даже не думая об этом он посмотрел на мою руку Резко повел плечом, встал и под моим отчаянным взглядом пошел к двери. Остановившись на полпути к выходу, он обернулся и сказал, не глядя на меня, «Ненавижу жалость». Дверь хлопнула, а я так и осталась сидеть на полу возле темного пятна, не замечая, как руки мнут салфетку.